Глава 7. Долго ждать не пришлось. Уже в течение получаса к нам присоединились слуги рода Магнус: два хмурых бородатых архимага и один ищущий. Если добавить туда ещё и нас, то получилась весьма опасная группа, связаться с которой желающих не найдётся. До да к этим мужикам, в принципе, приближаться не хотелось. И дело даже не в их звероватой внешности. Нет, скорее, в общем, настрои. Казалось, стоит только нечаянно скрипнуть рядом, и они сорвутся. Настолько они были напряжены. "Готовы?" спросил Сиг, окинув взглядом подчиненных. "Да, молодой господин. Тут же рявкнули мужики. Мы сделаем всё, что в наших силах и даже больше". "Отлично. Тогда напоминаю, что мы лезем на территорию клана Зольберг. Действуем по возможности скрытно. Но если не получится, вы сами знаете, что делать". У нас лишь одна цель – достать Килтаки, достать его к отцу. Все, остального плевать. С последствиями я разберусь, и в случае чего возьму все на себя. Мы глядели с верности вашему роду и не подведем. Ударил рукой по груди и щи. Тогда не будем медлить. Отправляемся. – решил Магнус, и мы последовали за ним. Но выбрались из города мы совсем не через главные ворота. Сигурд провел нас в подвал особняка, где подошел к одной из множества винных бочек. Так, вроде где-то тут. Давно уже не пользовался им. Распетал себе поднос магнас и вдавил в стену ближайший освещающий кристалл. Что-то щёкнуло, и бочки медленно ушли внутрь, открывая затянутый паутиной проход, из которого пахнуло затхлым воздухом. "Молодой господин, стоило ли?" начал был один из слуг. "Всё в порядке. Я им доверяю, как самому себе. К тому же, войти в этот проход всё равно нельзя без кроя нашего рода." Отмахнулся от него здоровяк. Но если так беспокоишься, можешь потом лично переделать, сменив место выхода. А я что? Я ничего. Если вы им доверяете, то и я тоже. Тут же пошёл на попятную мужик, подсмиски его товарищи. Это оказался тайный проход, ведущий в какой-то лесок за городом. М-м, да. Если подобное есть хотя бы в у нескольких самых важных кланов города, то вот этот запрет телепортации в его пределах уже не имеет смысла. При необходимости он всё равно сможет вывести наружу кого нужно. Правда, сомневаюсь, что ради какой-то мелочи станут раскрывать свой тайный проход. Скорее убьют ненужного свидетеля и уничтожат тело. Впрочем, сейчас не о том. Уже из этого леса мы телепортировались с помощью наших сопровождающих. Местность мне, разумеется, неизвестна, но учитывая, что вокруг небольшой горный массив, то точка назначения очевидна. Точные координаты нам неизвестны, но необходимая шахта должна быть где-то тут, сообщил Ищи, продолжав путь. Впрочем, поиски были не столь долгими. Протоптанная дорога очень быстро навела нас на нужное место большая рукотворная пещера в одной из гор. С большой долей вероятности это именно то, что мы ищем. Если, конечно, здесь не добывают что-то ещё: железо там или серебро, а лучше золото. Я бы от координат такой шахты не отказался. Ну, на всякий случай. Мало ли какие ситуации бывают. Но не успел я насладиться своими мыслями, Как началось движение, заставившие резко подготовиться к бою, из шахты медленно выходили люди. Но не обычные шахтеры, как это можно было бы подумать, совсем нет. Это были маги. И судя по тому, что я вижу, довольно сильные. Их возглавлял черноволосый парень лет двадцати пяти с рангом архимага. Следом же шли двое ищущих и пятеро архимагов. Засада! Ой, ой, ой! Кто это у нас тут? Рассмеялся парень перед нами. Неужели блудный сын родом Магнус вернулся? Неожиданно. Хотя, нет, вру. Я знал, что довернулся. И как только после такого вообще решился? Лучше бы и дальше прятался, до дрожал подальше отсюда. Заткнись, кул. Ты ведь и так наверняка уже знаешь, зачем я здесь. Дамнурн Кэлтек. Предоставь его нам, и клянусь предками, я отплачу тебе за это. Возможно, это шанс для тебя закончить столь давнюю урождую наших кланов. Именно ты, как наследник Зольбергов, можешь это сделать. Вышел вперед Сигурд. Конечно, я знаю, зачем ты здесь. Не жалел, думал, что мы такое упустим. Внезапно люди вашего клана заинтересовались Калтеком. Вот только весь Калтек принадлежит только нам. А тут еще и кто-то вдруг стал спать его по заоблачным ценам, подняв его стоимость до небес. Че мы будем не отдавать тебе такое богатство? Не дури, Голь. Мне нужен лишь один камень, а не все ваши месторождения. Да плевать мне на то, чего ты хочешь. Кольтак только наш. Не Магнусом покушаться на него. Я знал, что не получив что-то законным путем, вы явитесь сюда, чтобы украсть это. Вот только не ждал, что ты лично придешь сюда. Ну что же, так лучше. Магнус ослабн, тащясь сильнее, потеряв своего наследника. Чем не счастье для нас? расхохотался парень. Ты совсем дебил или как? вышел вперед Агни. Тебе предлагают достойное вознаграждение за один камушек, а вместо этого ты хочешь, чтобы вновь разгорелась ваша вражда? Ты же ждешь полноценной войны на уничтожение. Поверь, в этом нет ничего хорошего. Надо плевать на ваши разборки. Я Агни Флейм из клана Ветра. Мне нужен этот камень. Ты откажешь мне в этом? Плевать мне и на Ветра, и на ваши желания. Это наша территория, наше королевство. У вас тут нет власти. Так что захлопни свой ротик, женщина из Валей, пока я не разозлился. Ты сама соналась на нашей территории, так что никаких претензий не будет, если ты тут сама изгнёшь, выкрикнул парень. А вот его сопровождающие едва заметно скривились. Видимо, правила тут хорошо знают и не горят желанием связываться с ними. Но этот наследник. И почему мне постоянно попадаются такие дебилы именно среди наследников магических родов? Им магию в голову ударяет или просто воспитывают так плохо? Мм-да. Как долго нам ещё слушать этого придурка, шипнул я Сигу. Прости, я бы и сам рату его прибить, но это реально может принести огромные проблемы. Тянем до последнего. Но если нет, то надо уничтожить тут всех, чтобы ни единая живая душа об этом не узнала, скривился Здравик. Хорошо. Попробуем немного по-другому. Будем давить не авторитетом, а грубой силой, вздохнул я, двинувшись к агне. Ты совсем начала баловаться, девушка. Но моя рука на ее плече остыла пыл. Дай лучше я. Улыбнулся ей, после чего резко посерьезнел, повернувшись к оппонентам. Так, мне надоело все это болтания. Решим все по старинке, как делали это наши предки. Правда будет за сильнейшим. И тут же выпустил всю сдерживаемую магическую силу, полыхнув магией. Они даже на шаг отступили и зашептались. Вознесенный, вознесенный, вознесенный. Тихо. Взял себя в руки наследник. Что вознесенный забыл здесь? Помогаю своему другу. Вот правда. Хватит ломать тут комедию. Продаёт этот долбаный камешек и всё. Ты сейчас сам себе яму роешь. Я ж не знаю, чем таким тебя раскормили и сколько золота на это потратили. На ранг это ещё не всё. Просто невозможно в таком возрасте достичь ранга вознесённого. Может, это артефакты какой-то. Впрочем, плевать. Хочешь жить всё по старинке? Пусть будет так. Тебе ни за что не справиться с опытным воином нашего клана. Керваль, он что жo? Вперёд вышел старший из ищущих, грозно разминая руки. Кермаль, ранг ищущий, 8, состояние предвкушения, стихия вода. Ну, ты сам этого захотел, пожал плечами я. И стоило только прозвучать сигналу к началу битвы, как мы тут же устремились друг другу навстречу. Противник выпустил несколько водяных копий, после чего сформировал в руках громадную секиру из воды и попытался ею меня располовинить. Хх. Я даже не стал принимать атаку на щит, просто уклонившись, чтобы тут же контратаковать. Хочет ближний бой? Он его получит. Молнии устремились к моему противнику. Ещё немного, и я не бы впились в его тело, обжигая причиняя невероятную боль. Но он успел поставить щит из воды, в который и ударились мои молнии. Вот только улыбка на лице мужчины быстро исчезла, когда щит не справился, и несколько моих атак всё же достигли цели. Ну что? Всё ещё считаешь, что я слишком слаб? выгнул я. Ответом же мне было яростное рычание и массовая атака. Ножсто водных лезвий хотели покромсать меня на мелкие кусочки, и ни одному из них не удалось достигнуть моего тела. Следом пошла целая волна воды, что должна была просто захлестнуть меня. Вот это уже было довольно опасно. Нет, повреждений бы я не получил, но мог потерять инициативу и возможность к манёвру, так что пришлось резко ускоряться. И лишь чёрная молния осталась за моей спиной. Краем глаза заметил, как Сик поднял ледяной волнорез, чтобы перенаправить волну воды, что как раз направлялась в их сторону. Грязная играет этот водник. Но тогда сам виноват. Все, хватит сдерживаться. Пусть я только совсем недавно обрел новый ранг и не успел привыкнуть к его силе, но это не значит, что я должен сдерживаться. Выпускает свою силу в виде плотного пучка молний прямо из рук. Мужчина старается защититься, но ничего у него не получается. Слишком маленькая дистанция, слишком много силы. Волны преодолели его барьеры и начали вгрызаться в кожу, оставляя папины на ней. Почему-то в голове промелькнула мысль выкрикнуть что-то вроде абсолютная власть, но да я быстро смог сдержать данный порыв. Странные мысли иногда проскакивают в моей голове и не всегда полезные. Мужчина упал на землю обессиленный и уже не способный сражаться. Я же только собирался обернуться к наследнику Уолбергов, как было такое он со спины. Водное копьё попало прямо в меня, но не причинило ни малейшего вреда. врезавшись в барьер молний, я обернулся, чтобы увидеть озалённое лицо парня, что вытянул руку в мою сторону и закричал: "Убить их!" "Вот ты идиот. Сам подписал себе смертный приговор. Впрочем, так даже проще". Я тут же рванул в сторону врагов и проигнорировал паренька, схтив оставшегося ещё за голову. Тут же уничтожаю её своими молниями. Пусть малолетним дебилам занимается Сигурд, это уже не моя забота. Другие наши спутники тоже не сдержались, устремившись вперёд. Особенно ерелася огне, даже странно, как она до этого сдерживалась, когда ее по факту оскорбили. Вот сейчас она и выплеснула свой гнев в буквальный испепеляя разом сразу двух архимагов. Еще одного архимага успел добить я, просто не затеяли вас, рубив ему голову. Но и с оставшейся парочкой разобрались подчиненные Магнусов. А вот самая сладкая осталась напоследок. Сигурд стоял напротив Коля и с какой-то брезгливостью разглядывал его. Ну. Не стоило на того. Нет, я знал, что ты дебил, но чтоб настолько. Э, прости, я погорячился. Забирай свой Колтек. Вдруг появилось осознание в глазах Золберга. Это просто недоразумение. Слоги виноваты. Это они надоумили меня. Но теперь они мертвые, так что вы отомстили, всё честно. Честно говоришь, нахмурился Сик. Знаешь, я поначалу не хотел развивать этот конфликт. Он ведь мне не нужен. Вот совсем. Но знаешь, Я сделаю это во благо твоего же клана. Если такой как ты когда-нибудь станет во главе, ты просто уничтожишь его изнутри. Да как ты смеешь так говорить? Я наследник великого рода. Не успел он договорить, как Торик Сигурда одним движением перерубил шею парня, и голова с неверящим выражением лица покатилась по земле. Господин, что нам делать дальше? Подошёл к Магнусу один из подчинённых. Добьй да клтек. Мы ведь за этим сюда пришли. Да побольше на всякий случай. Остальные, так скажите, тела в кучу вперёд. Тут же они ринулись выполнять поручение своего господина. Когда же тела были собраны в кучу, Сигурд повернулся к единственной девушке в отряде. "Агнии, ты не могла бы?" не вопрос кивнула она. "Своей магией сжигать тела до состояния пепла". Это оказалось довольно просто, когда магия уже больше не защищает их тела. Так что не прошло и 5 минут, как вместо тел теперь разлагалась кучка пепла. немного носимое ветром. Ещё минут через 5 явился посланный за келтагом маг. Собрал. Да, конечно, похлопал он по туго набитой сумке. Там как раз был уже добытый запас. В шахте никого же и не было, ну, не считая крыс. Хорошо. Тогда остаётся только немного затруднить определение того, что тут произошло. Готовьтесь к телепортации. И когда мы все были готовы, Сигур создал несколько ледяных глыб, отправив их в верхушки нескольких ближайших гор. И вскоре стало понятно зачем. Снег с вершин стал постепенно спускаться, всё ускоряя свой ход. Это грёбаная лавина. Валим, выкрикнул Сиг, и мы тут же не стали ждать, телепортировавшись отсюда как можно дальше. Оказались мы на том самом месте рядом со столицей, откуда и делали свой прошлый прыжок в горы. Ничего этого не было. Если что, Хилтек смогли выкупить у бородячего торговца. Больше никого не видели и ничего не слышали. Думаю, это всем ясно. Конечно, господин. Тут же склонились его подчиненные, смотря на него в освещенными глазами. Думаешь, Зольберги не смогут понять, что там произошло? Спросил я. А Фику узнает. Лавина все скроет. Но гарантировать ничего нельзя. В крайнем случае я нада с ним время. Ну а там уже отец выздоровит. Потом уже плевать на последствия, надо будет вырежем их до последнего. Тем более, что велик шанс, что они замешаны в отравлении отца. Хотя тот дебил вроде был не в курсе, иначе общался бы по-другому. Ну а даже если и не связано с этим, то тоже плевать, они сами нарвались. Не хотелось бы, конечно, из-за действий одного идиота уничтожить целый клан, но если надо будет, я не буду сдерживаться. Да и никто в клане не будет против. Они реально уже достали своими пакостьями. достаточно только одной искры, и наши люди ринутся их убивать. Не все, конечно, но большинство. Как знаешь, пожал к чему я. Это твой выбор. Будем действовать по обстоятельствам. Сейчас же главное добраться домой и молиться, что это действительно поможет отцу. Не хотелось бы, чтобы всё оказалось напрасным. Ну, Кас, тебя я винить в любом случае не буду. Ты дал мне зацепку. А дальше уже только моё решение. Если не получится с этим Будем искать другие варианты и так до последнего. Как скажешь. Но надеюсь, все будет хорошо. Честно говоря, случившееся с отцом Сига меня немного задело. Слишком близко к сердцу принял эту ситуацию. Да, для человека, не знающего своего отца, это особенно важно. Не хотелось, чтобы Сигурд испытал нечто куда хуже, чем даже я. Да и почему нет? Могу помочь своему другу, помогу. А на все остальное плевать. Перешел дорогу этим Зольбергам. Да, и пофиг мне на них. Возможно, я стал слишком уверен, да, ну и что с того? Я ведь именно для этого и становлюсь сильнее, чтобы делать то, чего сам хочу и полностью контролировать свою судьбу. Так что если кто-то захочет отнять у меня то, что принадлежит мне, то будет из пепелён моими чёрными молниями. Вы всё поняли? Магнус резко повернулся к подчинённым. Что сегодня произошло? Ничего, молодой господин. Сэшан ничего особенного, день как день. Тут же застроил непонимающее лицо главный из них. Забавно было смотреть на это выражение лица брадоча, но тем сильнее я его заложал. Эх, если бы все люди были столь верны своему слову, как он. И став дальше задерживаться, мы воспользовавшись тем же подземным ходом, поспешили назад в особняк. Но оказавшись там, Сик тут же отправился к своему отцу. Теперь остаётся только надеяться и ждать.